Когда Вителля проснулась, Ягарай помог ей сесть и напоил горячим ягодным отваром с медом. Слава богам, это вернуло силы. Не в полной мере, но вернуло. Как она не была истощена, но принялась по каплям добавлять магию в огонь, понимая, что им всем, кроме, пожалуй, тролля, необходимо тепло. Ёжевиш спал целительным сном и просыпался лишь дважды попить воды. Виньо не отходил от него ни на шаг, сидел рядом, держал за руку и украдкой вытирал слезы, думая, что его никто не видит. Поглядывая на него, Витта не в первый раз задалась вопросом, кем приходится молодому гному старый Отцом? Но они совсем не похожи друг на друга. Дядей, братом, опекуном, учителем? Бесконтрольное использование целительских способностей могло причинить Виньо вред, поэтому Виттелья завела с ним серьезный разговор. Сколько лет тебе исполнилось, когда проснулся Дар? Девять. Пробуждение было одиночное, или последовали и другие? Их было несколько. Почему ты никому не рассказал об этом? Им не было до меня дела. Рыжий гном смущался и заикался от волнения, но отвечал, честно глядя волшебнице в глаза. Ягарай внимательно слушал, однако не вмешивался. «Нельзя игнорировать такие вещи, Винье. — строго говорила волшебница. — Рано или поздно сила могла бы проявиться без твоей воли и нанести вред тебе или кому-нибудь еще. У тебя несомненный дар, тебе надо учиться. — Я знаю! В ответ гном бросил печальный взгляд на Ежевижа. Мы копили деньги на учебу в Вишенрокской высшей целительской школе. — Вот как! — Смягчила Вита. — Тогда обещай мне одну вещь, хорошо? Виньо посмотрел на нее из-под лобья. Ты не станешь пытаться лечить мастера Йожевежа самостоятельно и делиться с ним собственной силой. Больше, чем мы с тобой отдали, отдавать опасно». «Но почему?» — прошептал гном. «Я же могу! Ты же видела, Зоя, я могу!» Вителья положила руки ему на плечи и хорошенько его встряхнула. «Ты сейчас как тот лесоруб, что впервые взял в руки топор, понимаешь? И палец сможешь случайно оттяпать, и ногу». Виньо упрямо покачал головой. «Ради здоровья мастера-ёжа поклянись мне!» — потребовала Вита, а Яга вдруг негромко добавил. «Давай, Виньо, клянись!» «Чем клясться?» — набычился тот, понимая, что проиграл. «Его здоровьем и клянись!» — Яга улыбнулся, встретив одобрительный взгляд волшебницы. «Давай, мы ждем. И у Виты стало тепло на сердце. «Оказывается, мы» звучало куда лучше, чем я. Спустя некоторое время из реки вылез строль с обнадеживающими новостями. «Значит, подземный коридор расходится на пять потоков, но до перекрестка нам нужно миновать три отрезка без воздуха», — уточнил Егорай, когда дробуш, присевший у костра, рассказал о подземном русле. «Тогда надо понять, на сколько минут придется задерживать дыхание». «Ты умеешь считать дробуш?» Он показал троллю на пальцах. «Это один, это два». Троль стунул ему под нос увесистый кулак и констатировал. «Пять». «Умница!» — похвалила Вита и продемонстрировала два кулачка, которые по сравнению с его кулачищами показались грецкими орехами, а не кулаками. «А так сколько — «У -у -у обиделся тот и надолго задумался. «Да что мы в самом деле?» Проворчал черноволосый и принялся расстегивать куртку, скидывать сапоги и рубашку. Снова мочить одежду не хотелось, хотя рано или поздно пришлось бы. Ты куда? От чего-то испугалась Вителья. Сплаваю сам, заодно и посчитаю. Он встал и повернулся к ней. Ты за старшую, Зоя. Она жадно разглядывала его в неверном свете пламени. Смуглая кожа блестела, рельефные мышцы потрясали. Их хотелось обводить пальцами. Пробовать крепость — на плечах, на груди, на животе. И от того, что все это великолепие чуть было не попало к ней в руки, девушке стало жарко, душно и как-то неудобно сидеть. Ягорай шагнул к каменной кромке и бесшумно скрылся в воде. «Пять и еще пять!» — торжествующе взревел тролль, так что Ёжевиш вздрогнул во сне. «Пять и еще пять!» — и сунул Витя под нос оба кулака, вынуждая ее отшатнуться. Фыркнув на тролля, как расцвирепевшая кошка, волшебница встала и ушла к гномам. Опустилась рядом с ежем на колени, положила руку ему на лоб, затем на шею. Жара не было, пульс находился в границах нормы. Пожалуй, еще несколько часов сна, и повязки можно будет снимать. — Ох, ядры каменные! — заворчал гном, просыпаясь и пытаясь повернуться. — Ох, я, кажется, отлежал полупопия! Вдвоем с Винью они помогли мастеру синих гор приподняться и сесть, опираясь спиной о сложенные плащи. Гном щурился на свет и смешно моргал, как сова с плюшка. — А что было-то, а, други? — поинтересовался он. — Ничего не помню, только как в воду падал, и вроде под лопатку что-то кольнуло. — Кольнуло его, кольнуло! — вдруг дрожащим голосом произнес Винью и разрыдался. Ветелья с изумлением смотрела, как рыжая размазывает крупные слезы по щекам, шмыгает носом, как прячет лицо в ладонях, стесняясь собственной слабости, как еж ласково отводит его пальцы и неловко гладит по голове еще слабой рукой. И неожиданно поняла, что странного было в аромате магии Винью. Он напомнил ей собственный. «И давно вы скрываете это?» — поинтересовалась она, садясь поудобнее. Ежибиш взглянул на нее коротко, словно кинжалом под дых ударил. Рыжий тут же затих. Истина, на истину! От костра подал голос дробуш. Она про противного рассказала. И то правда! вздохнул еж. Позволь представить тебе Зоя и тебе, дробуш, мою подругу, Винья-винью Винья-Грецкую, дочь цехового старшины Венегрита Овтинского, синих гор мастера. Волшебница оценила статус рыжей гномеллы. Цеховые старшины в иерархии гномов шли вторыми после самого короля. Принцесса не принцесса, но не ниже герцогини по меркам лассурии. Так вот откуда сведения о придворных привычках. Для волшебницы, прожившей в Драгобужье долгое время, не была загадкой причина, по которой Виньявинья -Винья скрывалась под личиной молодого мастерового гнома. Подгорные жители, даже те, кто обитал в наземье или держал мастерские, цеха и производства в разных уголках мира, не приветствовали участие гномел в общественной жизни. Для них существовала женская половина дома, женские занятия, женские развлечения. Даже запасы гномы делали сами, и ни один самый уважаемый мастер или старшина не кичился пройтись по лавкам, в том числе дамского белья и приятных мелочей, чтобы купить супруги и дочерям необходимое. Исключения составляли гномеллы-воины и гномеллы-маги. Но эти, как правило, замуж не выходили, предпочитая оставаться свободными от обязательств другому гному до самой смерти. — Как же вы познакомились? — осмыслив ситуацию, искренне изумилась Вита. — Где встретились? — Я хороший ювелир, — вздохнул Йош. Точнее, был им. Отец Винью заказал мне для дочери головной убор, украшенный колтами из самоцветных камней, а она умудрилась в них так волосы запутать, когда примеряла, что оставалось или на брить, или скальп снимать вместе с убором. Пришлось им вызвать меня. — А дальше? — с горящими глазами спросила Вителья. Как и всякая девушка, она обожала слушать истории о чужой любви. — А дальше? — Гном чуть изменил положение, чтобы видеть зардевшуюся расцветной зарей Веньявенью. Я на нее посмотрел и пропал. Вот как и есть пропал, с потрохами, бородой и инструментами. Гномелла ответила ему таким горячим взглядом, что волшебница удивилась, как еживешь еще не вспыхнул синим пламенем. Я не молод, Зоя, продолжал гном, не отрывая взгляда от возлюбленной. и с бешенством сердца всякобы справился. Кто я и кто она? Да ее отец, узнай о моем чувстве к ней, выпер бы меня не только из Синих гор, но и из Драгобужья. Только не в этом дело. Что бы я дал ей? Обычный дом против старшинского чертога? Ворчание пожившего гнома против удали молодого, что рано или поздно стал бы ей мужем? Пришел я к себе, разложил инструменты, Набил трубочку и сел у окна. Смотрю на улицу, а вижу голубые глазищи, и глядят они мне прямо в душу. — А дальше? — прошептала Вита, поеживаясь от сладкого ужаса. — Ночью она сама ко мне пришла. Мечтательно улыбнулся Ёжевиш, а Винью двумя руками прижала его ладонь к упам. — Промучились мы с ней так-то несколько недель. Когда жить друг без друга невыносимо, воздуха не хватает, что ли. а потом решили бежать. Наши женщины на мужчин смахивают, особливо, когда сильно обрастают. Но и молодых сложно отличить, если одежда правильно подобрана. Вот в таком образе и бегаем до сих пор. «Но вы еще не женаты?» — уточнила Вита. «Или просто поясы не носите, чтобы внимание не привлекать?» Гномы не дарили друг другу колец, обмениваясь поясами верности, которые будущий супруг выковывал сам, а будущая супруга украшала затейливым плетением из разноцветных шнуров. Ежевеш синих гормастер вдруг покраснел и отвернулся. «Не хочет он меня замуж брать!» Впервые с начала беседы подала голос Винья-Винья. «Покуда не осядет где-нибудь и не заведет собственное дело!» говорит. — Такой, как ты, муж-бродяга не нужен. — А я сама знаю, — звонко довершила она, сердито глядя на ёжа. — Что мне нужно? — Подеретесь? обрадовался Дробуш. — Ну не могу я! — простонал ёж, не поворачиваясь. — Дедами завещано жену в дом приводить, а не к костру. Вители смахнула невольные слезы и порывисто обняла обоих. — А я за вас рада! — сказала она. — Просто сама не знаю, как рада. Все у вас будет хорошо. Ты, мастер Йош, откроешь в Вишенроге ювелирную мастерскую, а ты, Винью, будешь учиться там, в целительской школе, а после немощным помогать. Столица Ласурии — город свободных, но честных нравов. Мне мама рассказывала. — Там на ваш брак никто косы не посмотрит. — Правда? — Гномелла с надеждой посмотрела на Виту. — Правда. Волшебница отвернула воротник куртки и показала ей серебряный четырехлистник клевера, украшенный зеленой эмалью. Этот талисман мне подарила мама, когда я отправлялась в Драгобужский университет. Она сказала, что он поможет сдавать все экзамены и зачеты на отлично. И знаешь что? Так и было. «Ху!» — восхищенно прошептала Винья. «Вот здорово! Можно мне посмотреть?» Заинтересовался Ёжевиш, прекращая сердиться и смущаться одновременно. Кинул короткий взгляд на брошь, ухмыльнулся в бороду, откинулся на плащ. «Я бы съел чего-нибудь», — сообщил он в потолок. Девушки радостно захлопотали вокруг него. Небогатое меню, подмокшее кабанятина, сухари, которые удалось спасти, ибо они были упакованы в деревянный ящик, и ягодный отвар с мёдом, сделали свое дело». Наевшись, Ёжевиш снова уснул, но сон его стал спокойнее, дыхание ровнее, а цвет лица уже и не отличался от здорового. Из воды вылез яга, без всплеска, без звука, подтянулся на каменном берегу, сел, свесив ноги. — Ёж пришел в себя! — воскликнула Виньявинья, делясь с ним радостью. — И мы знаем, что она девочка! — тут же сдал ее дробуш. — Меня так долго не было! — Пробормотал Егорай, встал и принялся одеваться. «Зоя, как скоро еж сможет нормально двигаться?» «Если сейчас вечер, к утру», — улыбнулась ему Вита. На душе было легко и радостно. Прикосновение к чужому, пусть и непростому счастью, давало ощущение правильности пути и впервые судьбы верный как пес. Яга на мгновение застыл, увидел ее улыбающуюся так заразительно и ослепительно. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты красивая?» «Буднично», — спросил он, сив костра. Винья прыснула в косу, улеглась под здоровую руку Ёжевежа, свернулась уютным клубочком и мгновенно уснула. «Так что там под водой?» «Не зная, что ответить на заданный вопрос», — спросила Вителья. «Мы проплывем?» «Только один участок может представлять опасность. Остальные короткие, даже ты справишься». «Даже я?» — оскорбилась Вита. «Я заметил», — спокойно улыбнулся черноволосый, «что плаваешь ты не очень. Зато кастую неплохо», — задрала нос волшебница, забрала свой плащ и пошла укладываться у дальней стены, не замечая, что вожак, следя за ней, тщательно скрывает улыбку. Костерок съежился и залез под остатки углей, будто замерз. Яга задумчиво разглядывал слабое пламя. «Если предатель находится среди них, а в это ему не хотелось верить, но он, к сожалению своему, был реалистом. Значит, после выхода на поверхность они быстро столкнутся с преследователями. Он надеялся на сообразительность декрая. Надеялся, что оборотень, учуяв их запах, не поспешит навстречу, а затаится, выслеживая того, кто оставлял Шайлу тайные знаки, без которых погоня не настигла бы их так скоро у моста. Самого барса вожак и не думал подозревать. и знакомы друг с другом давно, да и не в привычках оборотней, так подлечить? Вот в бою горло порвать — это да. Он окинул взглядом спящих гномов и волшебницу, сердито ворочающуюся у стены. Нет, не может быть! Ее же он знает тысячу лет. Винявение скорее даст отрубить себе все конечности, чем придаст возлюбленного. Но не троль же в самом деле. Тем более, что с ним они познакомились только у моста, а погоня началась раньше. Парке. но парень погиб у него на глазах. Во всем этом были две странности, которые никак не совпадали друг с другом. Охота стражников за хорьками и погоня Шайлу за волшебницей. Как человек, прекрасно знающий Крейли Маль, Яга, едва услышав имя жениха Зои, понял, что девушке крупно не повезло. Первый советник Асурха был не из тех, кто отказывается от запавшего в душу, А волшебница, к несчастью, относилась к той категории женщин, которые западают, если не навсегда, то надолго. Зою хотелось одновременно и оберегать, и злить. Ее улыбка заводила так же, как и сердитый блеск глаз. Там, на камне, на ягу накатило предчувствия, которыми была полна его жизнь, но тайну их он не разгадал до сих пор. Они просто появлялись в голове, вспыхивали, как свечи в темной комнате, позволяя ему в юности избегать жестоких наказаний отца, а потом на войне раз за разом обманывать смерть, спасая однополчан. Предчувствия и нынче не покидали его. Благодаря им он уводил своих людей с маршрутов погранцов или стражи, избегал встреч, а значит, стычек с такими же группами контрабандистов. Тут и там звериными тропами, пересекавших границу. Предчувствие опасности, предчувствие, составившее его повалить девушку навзничь и тем самым уберечь от стрелы, появилось позже. А вначале? Вначале свет рысьих глаз запалил для него небо. И с тех самых пор ему все время хотелось находиться рядом с волшебницей, касаться ее, не выпускать из рук. Он уже знал, что рано или поздно искра, проскочившая между ними в ту ночь, воспламенится. Единственное, чего он не мог предсказать, к чему это приведет обоих.